к сожалению, а может быть и к счастью, не Виолетта, а Валентина. Ну и что? Тоже звучит. Фоломеев старательно отводил глаза от старой китайской ширмы, за которой шуршало платьем его дамы. Перед этим, читая строчки своих стихов, она провела его по коридору, указывая на двери справа, и слева. «Если хочешь кофе, сходи на кухню. Мой стол у окна», — сказали из-за ширмы. «Я чай люблю, кофе у нас не пьют». «Баловство», — сказал Фоломеев, разглядывая обстановку. Мебель была старой, еще до военной, добротной сборки. Кожаный диван так и манил в свои объятия. Фоломеев присел и тут же вскочил, так неожиданно громко запели пружины. Валентина За ширмой весело засмеялся. «Это мой блюститель нравственности. Мы с мужем спали на полу. Вы замужем? Формально, да. И перестань называть меня на «вы». Ну как?» Фоломеев был сражен на повал. Она вышла из-за ширмы и стояла против солнечно открытого окна, отчего тонкий материал платья просвечивал Создавая иллюзию полной ноготы Она знала это Не могла не знать Но нарочно задержалась Тем более, что ослепленный Он не видел выражения ее лица Они вышли во двор Но не сразу сели в автобус Тем более, что Александр Дремал в салоне на месте экскурсовода Она повела его к качелям Они сели А что было дальше? Где? В стихах? Дальше неинтересно К ним подселили склочного мужика. И с той поры дружба развалилась. В сортир и ванную стали ходить по списку. Внезапно она встала и потянула его за собой в угол двора. Смотри. Фоломеев смотрел в угол и ничего, кроме земли с бугристыми корнями старого тополя, не видел. Сам тополь, угрожающий, кренился к забору. И если бы не забор, наверняка завалился. Что? Ну вот здесь. Фоломеев разглядел на стволе дерева старый затес. Кора по краям бугрилась. Видимо, давным-давно Тополь хотел защитить себя от боли. Валентина погладила старую рану рукой, и Фоломеев различил на затесе вырубленный крест. «Могила, что ли?» — изумился он. Она кивнула. «У нас жила дворовая собака, дружок. В то лето было очень жарко». Во двор нас не пускали, боялись астраханской холеры, и он скучал, и жара. Залез под машину в тенек и уснул, а дядя Костя не видел, аккумулятора жалел. Здесь под горку, снял с рутника и покатил. Он здесь? Она снова кивнула. Фоломеев чувств было не перекрестился от избытка чувств. Откуда что взялось? Какая-то паршивая собачонка, да и события пятнадцатилетней давности. А надо же! Держись, держись, Фоломеев, иначе из тебя веревки будут вид через такие вот воспоминания. И Фоломеев сдержал движение руки. Вернулись на качели. А много у вас в Негане жителей? спросила она. Вообще-то во всем мире вахтовый метод признан наиболее эффективным. Не надо инфраструктуру развивать, Люди к месту не привязаны, Кап вложений меньше, недра дешевле. Может и правильно, но кто тогда Сибирь осваивать будет? Китайцы? Это с большим удовольствием. Здрасте вам, вот они мы. Строимся, короче. Знаешь, я тебе соврал. Она посмотрела на него удивленно. Не мастер я. «На квалификационную только документы послали». Валентина расхохоталась. «Дяденька, дай покачаться. Ты ее все равно не качаешь», — попросил семилетний кавалер. И только тут они заметили мальчика и девочку, которые стояли поодаль и ждали, когда взрослые выяснят отношения. «Действительно, не качаю», — признался Алексей и тоже рассмеялся. Глава сорок вторая. «Панчук». «Ну, я включаю». Саушкин включил магнитофон. «Ты погоди, погоди, шустрый», — остановил Тимошевский. «Должен предупредить. Ты мне симпатична, молода. Жить бы да жить. Потому предлагаю добровольное, чистосердечное признание. И чтобы это не выглядело так, словно из тебя его клещами тянут, сначала выслушай». А потом говори в микрофон.